1999. Удивительные приключения Чарльза Дарвина. Громадная фамильная резиденция Бургасов была построена примерно в 1679 году одновременно с маленьким фортом Санта-Роса. Оба сооружения, затерявшиеся в высотах Ла-Асунсьона, одинаково массивны, чтобы противостоять частым пиратским рейдам, которым в те времена подвергался остров Маргарита. Говорят, что дом был построен для богатея из ноева кадиса сколотившего состояние на торговле жемчугом и обращении в рабство индейцев Гуайкери. Неожиданное истощение популяции устриц заставило торговца продать отстроенный особняк, в котором ему так и не удалось пожить. В спешке брошенная собственность переходила из рук в руки, ни у кого надолго не задерживаясь. Ею по очереди владели генерал испанской армии, коммерсант, архитектор, пять нотариусов, член национальной ассамблеи, бывший бразильский золотоискатель, английский промышленник, греческий судовладелец и два дантиста. Легенда гласит, что в 1816 году, во время войны за независимость, Особняк был на одну ночь реквизирован для Симона Боливара. В 1961 году пятнадцатым хозяином особняка стал Дон Эдуардо. Он хотел превратить свое приобретение в летний домик. Довольно странная идея, если учесть размеры здания. Чтобы заполнить обширный патио, три гостинные, необъятную столовую и десять спален, некоторые с парой двуспальных кроватей потребовалось бы многочисленное семейство. Несмотря на гигантские размеры жилища, семейное объединение так и не состоялось. Практически с 1961 по 1995 год дом пустовал. Дети Дона Эдуардо гостили здесь не более трех дней в году и тщательно планировали свои визиты, дабы не столкнуться друг с другом. Их не связывали тесные узы. И к 1976 году, когда родители Арисны погибли у побережья Тринидада при невыясненных обстоятельствах, большинство из них уже сбежало в США. Предполагали, что на родительской яхте случился взрыв, но подтвердить эту гипотезу не мог никто, и меньше всех сама Арисна, поскольку ей в то время было всего три года. Ее единственную, уцелевшую при взрыве, нашли на следующий день в состоянии глубокого шока в полусдувшейся резиновой лодке фирмы «Зодиак». Этот таинственный несчастный случай положил конец постоянному присутствию семьи в Южной Америке. Дон Эдуардо, работавший в то время в Венесуэльском консульстве в Нью-Йорке, немедленно взял Арисну под свое крыло и выставил на продажу всю свою недвижимость, кроме дома, в ла -Асунсьоне. но был безгранично очарован этим внушительным колониальным особняком. Благодаря своей североамериканской наивности он верит, что дон Эдуардо собирается провести последние дни на острове Маргарита. На самом деле старик редко думает о Венесуэле, не говоря уже о смерти, не имеет ни малейшего намерения жить в этом доме и сохраняет его исключительно ради загадочных налоговых льгот. В 6.30 утра понедельника Мария проскальзывает в узкую заднюю дверь, бесшумно пересекает дом и, ставя кипятиться воду, принимает на себя командование кухней. Шипение пропана, чирканье зажигалки, звон чайника, повседневная музыка. Фамильная резиденция обязана своим выживанием присутствию этой энергичной островитянки, которая скребет полы и стирает пыль с семейных фотографий, Выбивает ковры, моет посуду, готовит лучшую на острове парилью, отгоняет слишком назойливых туристов и обладает неисчерпаемым репертуаром карибских напевов. Без нее этот до нелепости огромный дом давно погрузился бы во мрак и хаос. Как и каждое утро, Мария расстилает на столе в патио большую красную скатерть, расставляет тарелки и корзинку с хлебом. Около семи часов появляется Саймон, полусонный, в старой дырявой футболке с покемонами. Мария желает ему доброго утра и властной рукой приглаживает волосы. Он привычно протестует, взлохмачивает волосы и, зевая, садится перед своей миской с хлопьями. Пока Мария наливает в его стакан апельсиновый сок, мальчик задирает голову и смотрит на небо. Ни Не облачко. В поле зрения появляется крошечный изумрудно-зеленый калибри, облетает патио, присаживаясь на одно растение за другим, и исчезает так же быстро, как появился. Саймон пытается заглянуть в глаза Марии, выискивая в них еще одно чудо – отражение своих собственных глаз, но ничего не подозревающая Мария возвращается на кухню. Вскоре появляется Арисна, принявшая душ, причесанная и в безукоризненном костюме. Она целует сына в лобик и с еле слышным раздраженным вздохом принимается за стопку газет, только что прибывших самолетом из Каракаса. Она наливает себе кофе и начинает просматривать меридиану, решительно перелистывая страницы. Через 10 минут она смотрит на часы, допивает кофе и поднимается наверх за багажом. В тот момент, когда Арисна покидает патио, Выходит Ноа, как всегда последний, и босиком плетется к столу. Не успевает он сесть, как Саймон, взахлеб рассказывает, как крохотный калибри, вот так усенький. Он очерчивает в воздухе пальчиками микроскопическую птичку. Прилетал пить нектар с бананового дерева. «Правда?» – спрашивает Ноа, притворяясь страшно удивленным. «Откуда прилетают калибри?» «Понятия не имею». «Из соседского сада?» «Нет», – протестует Саймон, «калибри происходят от обезьян, точно как люди». Жизнь с человеком четырех с половиной лет дает возможность проявить самые неожиданные таланты. Ноа обнаружил в себе дар к сочинению нелепых историй. Прошлым вечером, когда Саймон потребовал рассказать сказку на ночь, Ноа импровизировал первую часть «Чудесных приключений Чарльза Дарвина» На Галапагосских островах историю эволюции, оживленную гигантскими черепахами, поразительными гастроподами и нашими кузенами обезьянами. В головке Саймона отложились все детали этой истории. Наливая себе кофе, Ноа объясняет, что калибри безусловно потомки диплодоков, а курица, которую мы ели вчера вечером, праравнучка тираннозавра рекса. Саймон хохочет. Ему нравится эта своеобразная генеалогия. Теперь его нужно обеспечить книгами по данной теме. Но задается вопросом, существует ли на этой планете издатель, позаботившийся выпустить детскую книжку о динозаврах и калибре. Саймон скоро научится читать, и но ни в коем случае не позволит ему расшифровывать первые слова по старой дорожной карте. Арисна возвращается на патио хмурая, с дорожной сумкой на плече. Она выглядит измученной, хотя день только-только начался. Дело в том, что несмотря на первые трудности и благодаря финансовой поддержке Дона Эдуардо, эдиториал Тартога стала процветающим издательством, а обязанности Арисны увеличились многократно. Теперь она директор и ответственный за связи с общественностью главный редактор ежеквартального издания «Эль Путутуто», научный работник и лектор независимого индейского института, что предполагает поездки в Эквадор, Боливию и Перу на встречи с другими исследователями коренных народов. В свободное время она еще пишет научный труд по истории женщин-аборигенок в Южной Америке в период с 1492 по 1992 год. Арисна пересекает патио, наклоняется к Саймону и что-то шепчет ему на ухо. Ребенок улыбается и кивает, продолжая раскапывать маленькие кратеры в миске с хлопьями. Арисна целует его и направляется к парадной двери. Но провожает ее с чашкой кофе в руке. Когда точно ты вернешься? Завтра вечером. Если понадобится, ты всегда можешь позвонить мне на сотовый. Она проходит через сад распахивает калитку и с тротуара царственно машет проезжающему такси. Виск шин, скрежет ржавого железа. Арисна наклоняется к окну и ведет переговоры с таксистом насчет поездки в аэропорт. Водитель для проформы изображает возмущение, затем согласно машет рукой. Арисна открывает дверь, забрасывает в машину сумку и с шутливой властностью грозит а пальцем. «Хорошенько заботься о Саймоне», – Ноа отвечает комическим поклоном. Через секунду такси исчезает в клубах выхлопных газов.